2 февраля Александр Селкирк снят с необитаемого острова 1709 год Робинзон Форевер. 2 февраля 1709 года английский матрос Александр Селкирк после четырех лет пребывания на необитаемом острове Масса-Тьерра, что в шестистах милях запада от Чилийского побережья, поднялся на борт корабля Дюк, обрел дар речи и поведал капитану Вуду Роджерсу свою «Робинзонаду». То есть такого слова тогда не было, как не было до Одиссея слова «Одиссея». Салькирк, проживший всего 47 лет, представлял собой натуру выносливую, но невыносимую. Следовало бы внести в психиатрические реестры синдром его имени, некоммуникабельность в сочетании с явной тягой к лидерству. Такой человек рожден организовывать, командовать, даже спасать, но повелевать ему неким, ибо он не выдерживает никакого общества. Лучший выход для него — стать господином безгласной природы на маленьком удаленном острове. Другой человек там бы не выдержал и месяца, Но Селькирк не только освоился, но даже стал находить в своем положении некоторую приятность. Правда, для адаптации ему, по собственному свидетельству, понадобилось полтора года. На остров он попал по собственному желанию. Правда, перед самой отправкой заколебался, но капитан был уже неумолим. Служа боцманом на галерее Сингпортс, Силкирк жестоко поссорился с ее капитаном Томасом Стрендлингтоном характерец у которого тоже был не подарок. Незадолго перед тем он разругался с Уильямом Дампьером, организацией всей экспедиции, и Галера отъединилась от главного корабля сен джордж «Не станем скрывать, что Дампьер был так называемым «королевским пиратом», подобно сэру Рейли, и занимался не столько открытием и описанием новых земель, сколько захватом испанских судов в рамках так называемой «Войны за испанское наследство» 1701-1714 годы. Это сыграло роковую роль в судьбе Салькирка. Рядом с его одиноким островом дважды проходили корабли, и ему ничего не стоило бы спастись, но корабли были испанские. А потому бывшему британскому пирату не светило бы там ничего, кроме реи. Селькир разжег свой сигнальный костер только после того, как с самой высокой точки острова хорошенько разглядел на подходе именно британское судно. Это Дампьеру через четыре года стало интересно, что там осталось от строптивого матроса, и он послал за ним своего человека». Матрос был не только жив, но почти благополучен. Высадившимся на острове британцам предстал рослый, отнюдь не истощенный, страшно обросший, смуглый дикарь в накидке из трех козьих шкур, сшитых при посредстве пальмового волокна и гвоздя. Он успел выстроить на острове две хижины, в одной спал, в другой обедал, выдолбить пирогу для недальних выходов в море, охотился на тюленей, приручить десяток местных кос, у всех были подрезаны сухожилия, чтобы проще ловить после выпаса — и научить местного попугая нескольким изысканным матросским ругательством. Салькерк худо уживался с людьми еще до отправки на остров, а уж после сделался совершенно невыносим. Здесь есть некое сходство с историей Лазаря после воскрешения, как она изложена у Леонида Андреева — Воскреснуть-то он воскрес, но говорить живыми ему было уже не о чем. По возвращении в Англию Силкирк стал было модным персонажем, но быстро распугал поклонников резкостью нрава. Несколько раз пытался жениться, 16-летний Софи Брюс был даже помолвлен, но всякий раз это расстраивалось. Видимо, он мог общаться только с бессловесными козами, либо повторявшими за ним попугаями. Скоро Сель Кирк нанялся на другое судно Ваймаут, и умер от тропической лихорадки в декабре 1721 года у африканских берегов. История Робинзона Круза, изданная в 1719 году, обессмертила Сель Кирка и по журнала «Ревью» Даниэля Дефо. Его филитон, кратчайший способ расправы с диссидентами, был бы весьма актуален и ныне а тогда показался правительству настолько удачным, что Дефон на месяц попал в Ньюгейтскую тюрьму. Каждая эпоха находила в истории Робинзона Круза нечто свое, интерпретируя Робинзонаду в соответствии с духом времени. «Эмиграция — капля крови нации, взятая на анализ», любит повторять Мария Розанова. Так вот, Робинзон — капля крови цивилизации и всякий новый человеческий тип подвергался эстетическому испытанию островом. Для людей начала XVIII века, в особенности для британцев с их культом имперского супермена, Робинзон с двумя его продолжениями о дальнейших плаваниях героя был гимном человеческим возможностям, торжественной одой в честь упорства, могущества и неугасимой веры. Это нормальный взгляд для эпохи, избравшей человека мерой всех вещей. Не случайно в откровенной пародии на Робинзона «Свифтовских путешествиях Гулливера», написанных 8 лет спустя, Гулливер попадает сначала к карликам, а потом к великанам. Он как бы задает масштаб, становится универсальной мерой длины. Робинзона де Фо цивилизует дикаря пятницу, объясняя ему, что не надо кушать человеков и только что не проповедует козу. Человек — светлое начало, доводящее природу до ума. Он не пропадет нигде, из всего исследует выгоду и по всему необитаемому покамест миру пронесет весть о славе британской короны. Робинзонада до XIX века прошла под знаком сознательного бегства от цивилизации. Американский Робинзон Генри Торо бежит в хижину в лесу, где пытается отыскать подлинную гармонию, давно утраченную заблудшим человечеством. Легендой 1820-х годов был Федор Толстой, вот уж кто явно страдал синдромом Салкирка в тяжелой форме. Рассорившись с капитаном, он также был высажен на Дикий берег, только в Арктике, и вернулся на родину через полтора года, проделав путь от Благовещенска до Петербурга. Впрочем, немедленно по въезде в Петербург он был арестован за свои прошлые художества и надолго выслан. После полугодового пребывания в обществе Чукчей он был богато татуирован алиутскими орнаментами. Русского дефона него не нашлось, кроме Грибоедова. В Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку нечист. Как бы то ни было, XIX столетие сильно скорректировало взгляды на человеческую природу. Робинзон этих времен не гордый покоритель островов, не миссионер среди дикарей, а либо сумасшедший романтик, либо маргинальный бандит. Надо учиться притираться к обществу. Вот что. Нет счастья, кроме как на путях материального прогресса. Правда, Жюль Верн полагал, что справедливое общество в наше время возможно только на необитаемом острове. Герой таинственного острова — в том числе бежавший от правительства революционер, строили с помощью незримого капитана Немо уютную утопию, которую так хорошо было читать на даче под шум дождя. Ясно было, что на континенте ничего подобного не получится. Возражением XX века на таинственный остров стал повелитель мух Уильяма Голдинга — где горстка детей, спасшихся на необитаемом атолле, занимается взаимным мучительством, тоталитаризмом и разборками. Капля крови, взятая на анализ, показала, что человечество таки сильно испортилось. XX век вообще выявил новые возможности острова. Главный герой блестящего философского рассказа Стивена Кинга «Тот, кто хочет выжить» 1982 года представляет собой точную пародию на современного человека, который, оказавшись на необитаемом острове и не найдя вокруг ничего мясного, съел самого себя. Это и метафора самоедства, преследующего интеллигенцию, и одновременно сатира на общество потребления, которое не может не жрать и в результате вынуждено питаться собою. Итальянский фильм «Синьор Робинзон» 1976 года пародировал уже сексуальную революцию. Пятница там женского рода. И главный герой, пухленький торговец, занимается с ней главным образом тем, что на туземном языке называется «динь-динь». Новые «Робинзоны» Людмилы Петрушевской 1991 года Отражали панический страх тогдашнего постсоветского горожанина перед наступлением новых времен, неизбежно катастрофических, и описывали полузвериный, хотя тоже по-своему уютный быт интеллигенции, среди обезумевшего, засаленного, но все еще живучего коренного населения. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как написал в том же 1991 году Виктор Кулле. Я не очень представляю себе, как выглядит Робинзон начала XXI века в западной традиции. Наверное, это обновленный Таро, сбежавший от кризисов в дикую природу и выживающий путем сбора плодов, каково лицетворяет собой реальную экономику. Но зато, как выглядит российский Робинзон-2009, я вижу с поразительной точностью. Он сидит на своем острове, осаживая взорвавшихся кос пинками напоминая «Пятницы», кто тут кого цивилизовал. Он нашел на своем острове нефть и питается ею. Он больше всего озабочен суверенитетом своего острова и страшно боится, что его кто-нибудь спасет. С запада осаждают цивилизаторы, с востока пираты. Все это пахнет расширением НАТО и экспансией террора, а периодические доклады корабельных наблюдателей об угнетении кос и пятницы приводят Робинзона в неистовство. Кто они такие? Это его остров! Все только и думают сволочи, как посягнуть на исконную территорию. Робинзон не спит ночами, обходит побережье дозором и жжет нефтяные факелы. На случай, если подплывут ближе, у него есть выдолбленные из пальмы ракета». Мир смотрит на него со смесью восторга и ужаса, а он на мир с ненавистью и подозрением. На плече его сидит попугай, вопящий, однако, к барьеру.